Глава четырнадцатая «Не бывать такому мальчишку в походные ханы, да над нами будет смеяться вся степь от Буга до Атала. И за что такие почести? За победу над водяными крысами, которые сидели по своим поселкам и боялись высунуть оттуда нос? Да и что там показал этот выскочка? Основная заслуга в захвате бродников принадлежит нашим людям». Возмущенный возглас Санкура, более похожий на крик, поддерживали не все присутствующие. Некоторые кивали, соглашаясь, кто-то стоял с непроницаемым лицом или ухмылялся. К сожалению, склочник и скандалист, по иронии судьбы, даже не принимавший участие в битве на Калке и отсидевшийся в северных кочевьях, сейчас являлся одним из главных авторитетов среди таксоба. Его старый дружок Кеген, Изотперлюев был противником любой войны, потому и противостоял выбору единого хана, хотя бы временного, на случай большого похода. Третьим представителем оппозиции являлся Болчу из задонских куманов, называемых сальцами по месту их главных кочевий вдоль реки Сал. Этот всегда себе на уме, и сразу после разгрома сальской орды нацелился стать ее ханом. Кому война. А кому мать родна? Данная пословица актуальна во все времена. Понятно, что Санкур являлся рупором сепаратистов, желающих откусить участки степи побольше и безраздельно в них править. Он и на прошлом большом сборе провалил все инициативы Сукхана, устроив бардак. Товарищ решил и сегодня пойти протаренной дорожкой, но не учел ряда изменившихся обстоятельств. Я не просто стал опытнее и старше, многократно возросла моя сила, и имя золотоволосого героя сейчас на слуху во всех куманских юртах, плюс моя невиданная щедрость при дележе добычи, неплохо сыграла на популярность среди простых жителей Орды. Несмотря на то, что новоявленные феодалы тоже укрепили свою власть и даже увеличили дружины, у них нет авторитета. А еще их войска гораздо слабее, что понятно даже по экипировке. Сепаратисты прекрасно все понимают и хотят на сегодняшнем Курултае окончательно решить вопрос с будущим большой орды сарикуманов. Для них выгоднее, чтобы некогда единая общность развалилась на племена от Перлюев, Сальцев, Таксоба, Бурчевичей и Шаруканцев. Стояли ли за подобным саботажем монголы, не знаю. Очень может быть, что я имею дело с обычной глупостью, вызванной непомерной алчностью и желанием править. То, что далее племена начнут дробиться на курени и роды, став легкой добычей врагов, никого из франдеров не волнует. Им надо урвать все здесь и сейчас, оформив фактическое отделение на съезде всех сарикуманов. А еще он возомнил себя настоящим ханом и начал раздавать доспехи, и добычу нашим людям. Это неслыханно. Молодежь вернулась из похода на каких-то крыс, задрала нос и считает себя настоящими воинами. Они даже встали отдельным станом, будто не из нашего рода. Но ничего, пусть только вернутся домой. Там мы объясним, кто в юрте хозяин. Какой молодец. Вернее, просто клинический кретин. Ранее я был о оболчу лучшего мнения. А сейчас он с трудом сдерживал гнев, глядя на стоявшего недалеко Чутая. Молодой воин действительно нарядился в отличный доспех, еще и надел плащ, подбитый мехом. А его сафьяновые сапоги красного цвета с золотой вышивкой поразили воображение даже бывалых воинов. Но есть грех у товарища. Любит он красиво и ярко одеваться. Остальные заговорщики тоже расположились рядом с лидерами сепаратистов, но немного на особицу. Они как бы демонстрировали, что представляют свои роды, но придерживаются иного мнения. Курултай проходил на вытоптанной поляне диаметров метров 30. На ней собрались все ханы и главы сильных куреней сари-куманов. Площадка была окружена небольшим забором, дабы обсуждению важных тем, не мешали толпы зевак, хлынувших в шарукань. В радиусе 10 километров не осталось ни одного свободного места, ведь народ пребывал с семьями и котом. Времена сейчас такие, что даже родню долго кормить не будут, поэтому в гости лучше ехать со своей едой и кормом для коней. Хотя куманы не забыли традиции гостеприимства. С другой стороны, пока не так холодно, и многие до морозов спокойно успеют вернуться в свои стойбища. Часть вождей хотела отбрехаться от всеобщего съезда, но здесь сработали наши технологии. Агенты Самана не только договаривались с недовольными главами небольших семейств, они активно распускали слухи, что в Шарукане будет избран походный хан и что только он будет определять жизнь Орды на ближайшие два года а те, кто пропустит выборы, лишатся всех прав на власть и потеряют свои стада. Подобного захода не мог выдержать ни один уважающий себя кочевник. Плевать им на власть, возможно, даже на некоторых родичей и тем более жен. Но как жить без скота, являющегося гордостью любой семьи? При этом шептуны убеждали народ, что ветер дует со стороны наших оппозиционеров. Мол, Хотят возвыситься за счет сальцев, рассказывали специально обученные люди у костров простых степняков. А от перлюи слышали то же самое про таксобичей. Слухи моментально разлетелись по степи и дошли до вождей. Мы даже немного перестарались, так как перевозбудились лояльные общему делу бурчевичи и шаруканцы. Понятно, что это касалось дальних кочевей, но истерия в куманском обществе нарастала В итоге на Курултай собрались все, кто смог. Такого количества людей не было даже после битвы на Калке и бегства Котяна. В Шарукань, несмотря на позднюю осень, подтянулись в том числе наблюдатели от елтуковцев, лукоморцев, саксинов и бушских кунов. Тамошние ханы и куренные тоже всполошились не на шутку. А что, если их «желтые собратья» решили нарушить многолетние соглашения и под шумок подмять остальные куманские орды? А тут еще странные слухи о переговорах с кемаками и о будущей свадьбе представителей двух сильных родов. Есть о чем задуматься. С учетом того, что лукоморцы снова полезли в дела русских князей, ситуация осложнялась. Немалая часть днепровских половцев Приняла приглашение Мстислава Удатного и данила Галицкого, отправившись воевать с Венграми. Их западные границы были прикрыты, так как бушцы сами сцепились с обнаглевшими мадьярами и беглецами Катяна, нападавшими на своих собратьев. Но на Дону началась непонятная движуха: плюс мое возвышение и уничтожение бродников. Потому оставшиеся на хозяйстве ханы встревожились и прислали наблюдателей. У Илтуковцев с саксинами иная история. Мало того, что они в очередной раз перессорились, так последние еще продолжали бодаться с кимаками и готовились к большому походу за Атал. В общем, им тоже не особо выгодно усиление сарикуманов. То есть ты обозвал меня молокососом и обвинил в обмане. Хладнокровно отвечаю скандалисту, игнорируя его товарища. «Значит, это не я собрал людей и придумал, как мы будем брать крепости Бродников. Здесь заслуга других уважаемых воинов. Может, это ты, грея жирную жопу, в своей юрте организовал поход, заодно и объяснил куманам, как брать укрепленные поселки. Ведь куриной Санкур славится на всю степь своими воинскими навыками». О том, как он проявил себя в бою с клобуками и переясловцами девять весен назад, еравы складывают песни, а простые куманы рассказывают своим детям об этих подвигах. Скандалист, поняв, о чем речь, налился краской негодования. Народ же начал откровенно посмеиваться и улыбаться. В упомянутой мною битве Санкур показал себя трусом и сбежал с поля боя. Тогда Орда неплохо огребла от молодого Мстислава Давыдовича, возглавившего объединенные дружины Переяславля, Чернигова и Черных Клобуков. Нельзя сказать, что сражение было великим, но таксобичи и шаруканцы сильно пострадали именно из-за трусости ряда лидеров во главе со скандалистом. Подобное здесь не забывают, как бы старательно товарищи не отбеливали свой имидж. «В круг!» «Пусть тенгри решит кто из нас лжец и трус рычу, глядя в лицо струхнувшего склочника. Водянистые глазенки Санкура забегали как у пойманного за руку мошенника. Но тут за него вступился кеген, изображающий из себя главного миротворца народа сарикуманов. Здесь не сход молодых воинов, решивших состязаться в воинской удали Или ты будешь вызывать на поединок всех людей, Не согласных с твоим мнением. Далее последую я, немного ли на себя берешь. За нами стоят многочисленные курени и роды. С ними ты тоже начнешь воевать? Неплохой ход, даже поддержанный возгласами некоторых присутствующих. Только он был хорош два года назад, с тех пор многое изменилось. Даже самые отбитые вожди давно поняли, что пора объединяться. Другой вопрос, что выбрать хотя бы походного хана в нынешних условиях невозможно. Видит Бог, назови большинство имя Сукхана, я бы с радостью проголосовал за него. Потому что хан Шаруканской Орды — единственный вменяемый политик, заботящийся о людях и о будущем всего народа. Нет ничего плохого в подчинении такому человеку. Но даже его время уже прошло. Подозреваю, что я сам натворю еще немало бед из-за неопытности и горячности. Сейчас мое имя на слуху у простых воинов, так как давненько половцы не били сильного врага. Если учесть, что в большом походе мы разгромили монголов, то рейтинг вашего покорного слуги в данный момент наивысший, и глупо этим не воспользоваться. «Трусы!» — делаю вид, что искренне возмущен. «Вы недостойны называться сынами нашего народа!» Сепаратисты сразу отреагировали на обвинение. Кеген с трудом удержал балчу схватившегося за кинжал. Санкур же по своей шакальей привычке что-то выкрикивал, благоразумно прикрывшись соратниками. В этот момент появился один из семерки, который выполнял отдельный приказ. Он подал условный знак, и заговорщики пришли в движение. «Мы покидаем Курултай, начал было говорить Каген, но вдруг захрипел. Оно и не мудрено. Сложно разговаривать с перерезанным горлом. Расправа была молниеносной, и большинство присутствующих только схватились за кинжалы, как лидеров сепаратистов и их приближенных перекололи будто свиней. Тут же раздались крики и звук боя в лагере оппозиционеров. Сейчас их людей и родню уничтожают объединенные отряды моих воинов. Именно моих, а не племенного ополчения разных орд. Я здесь добавил немного коварства. Представители сальцев резали от Перлюев, Стаксоба и наоборот. И все под приглядом моих ближников. Нет, некоторых персонажей убили кровники, попросившие разрешения совершить месть. А так... Получилось, что между племенами возникла дополнительная неприязнь, и один золотоволосый попаданец является единственным судьей, который станет разбирать внутренние претензии жителей Орды. Теперь больше нет сальцев или шаруканцев, есть сари-куманы, в перспективе просто единое куманское государство, но не будем спешить, надо довершить начатое. Наверное, я единственный из присутствующих хранил полное спокойствие. Даже мои люди и Сукхан с окружением заметно нервничали. Нечего и говорить о других гостях, попытавшихся покинуть круг, но обнаруживших по его периметру две сотни закованных в броню всадников. Лучшие воины будущей армии Сари-куманов сквозь металлические маски взирали на некогда грозных вождей. В свою очередь, Ханы и Куренные. «Быстро поняли политику партии и перестали дергаться. Оно и не мудрено. На выборы нельзя приносить оружие, кроме кинжалов. Я тоже последовал обычаям предков, только надел свою лучшую кольчугу, спрятав ее под халатом. Тем временем крики в лагере прекратились, и к нам прискакал Тархан. Мрачный ближник просто кивнул и вновь отправился по своим делам» под гробовое молчание присутствующих, впившихся в меня взглядами, поворачиваю голову к Сукхану. Правитель Шарукани сначала замешкался, явно удивленный быстрой расправой, но сразу взял себя в руки. «Братья куманы, давайте продолжим Курултай и не будем обращать внимания на небольшое происшествие. Оно не должно помешать нашей цели. Пусть участь шакалов, предавших наш народ, станет примером для других. Голос хана звучал все громче и увереннее. Ведь здесь больше не осталось врагов, сари-куманов. Присутствующие немного затормозили, но сразу начали выражать свое полное согласие со словами авторитетного воина. Кстати, примерную речь Сукхана мы репетировали накануне, только он не ожидал, что я решу вопрос с оппозицией столь кардинально. Но человек давно во власти, поэтому его сложно удивить. Если все согласны со свершившейся казнью предателей, то продолжим. Я, Сукхан из рода Сарукана, предлагаю избрать ханом сарикуманов Алтана, сына Басила. Не знаю, все ли ошарашенные вожди поняли, что речь идет уже не о походном лидере, а о самом настоящем правителе Орды. Но никто из них не возражал. А вот следующим всех удивил Мурат. Он, кстати, с упоением втыкал кинжал в Кегена, сначала полоснув того по горлу. Не знаю, что ему сделал всегда дипломатичный хан. Это не мое дело. Я, Мурат, потомок великого Сугура, говорящий от Атперлюев, поддерживаю предложение Сукхана. Нашим ханом должен стать Алтан. Здесь народ немного зашевелился, ведь мой новый ближник заявил свои права на главенство в Немалой Орде а на Курултае хватало более опытных товарищей, мечтавших возглавить некогда сильное племя. «Я, Изай, из рода Баника, говорю от имени Бури. Мой выбор Алтан, сын Басила», — произнес невысокий воин с обветренным лицом. Вернее, это потомок некогда великого хана, ведущий себя достаточно скромно. На самом деле, ордой Бурчевичей формально руководит Сукхан. Я уже сам запутался, где начинаются шаруканцы и заканчиваются бури. А еще надо учитывать, что в разных ордах живут представители одного рода. Но все это потом. Смотрю на мнущегося пожилого воина, являющегося авторитетным человеком у таксоба. Даже наглый и отмороженный на всю голову Чутай не стал лезть на пролом и тоже ждал реакции товарища. Дяденька вздохнул и сделал шаг вперед. «Я, Кутан из рода Тартер-Оба, говорю от имени Токсоба. Наш новый хан — Алтан, сын Басила». После того, как высказался представитель самого авторитетного рода среди половцев, остальные делегаты также выразили мне поддержку. В принципе, многие ханы и куриные представляли этот известный род. Тот же Сукхан, тоже из Тартер-Оба но он предпочитал подчеркивать свое происхождение от легендарного основателя столицы Куманов. В этот момент вдруг внесли специально приготовленные носилки, покрытые шкурой белого барана. Я порядком сомневаюсь, что взрослого воина еще и в доспехе можно поднять на обычной кашме. Поэтому заранее подготовил столь необходимый имиджевый элемент. Сажусь на шкуру, облаготившись на спинку. Тут же к носилкам подходят шестеро вождей и одним махом поднимают их с земли. В этот момент я больше всего молился, чтобы меня не уронили на землю. Вот была бы хохма. Ты тут интригуешь, режешь противников и, добившись своего, становишься посмешищем подданных. Но народ попался крепкий и спокойно удерживал носилки. А затем пришла пора дундука сыграть свою роль. Обряженный в роскошную дубленку с замысловатой вышивкой и малахай из волчьей шкуры, еще и надевшую устрашающую маску, шаман производил мощное впечатление. Думаю, скоро среди наших клерикалов появится мода на новые шмотки. Не просто так мы подбирали одежду нашего баламута. Тянуть дундук Дукха не стал и, насладившись удивленным видом собравшихся, ударил в бубен а далее язычным голосом, так что слышно было на сотни метров в округе, продекламировал. — Возрадуемся, братья! Сегодня мы избрали правителя Орды Сарикуманов, и имя его — Алтан-Бури-Хан из рода Ашина. — Ого! Теперь я хан Орды, и зовут меня Золотой Волк. Именно так, из-за главных букв. Если не грохнут сегодня же на Перу или в ближайшее время. Вижу, что на лицах некоторых делегатов отображаются различные эмоции, далекие от счастья. Но тут помог Чутай. Подошедший к нашей группе воин показал на мешок, обильно сочившийся кровью. А что делать с головами предателей? Тела мы выбросим в степь, дабы их сожрали падальщики. М да это тоже немалое оскорбление и демонстрация силы знатных половцев принято хоронить с большими почестями и с весьма специфическим церемониалом выкинуть же тела столь известных людей значит показать их родне что ты их не боишься более того подобная участь ждет всех несогласных или решивших отомстить перевожу взгляд на некоторых делегатов и внимательно их рассматриваю постепенно в кругу воцарилась тишина нарушаемая возгласами людей из становища. Ханы, авторитетные воины и куриные дрогнули. Только сейчас многие из них осознали, что времена действительно изменились, и половецкая степь более не будет прежней. И уже поздно что-то менять. Шанс уйти в свои кочевья получат не все. Я еще проведу дополнительные беседы с утверждением кандидатов, достойных получить право на жизнь. Ощущаю, что волчится со мной, как и многочисленные предки, с радостью наблюдающие за поползновениями внучка, заявить о себе. Это придает дополнительные силы. Великая мать и былинные герои со мной. А значит, все у меня получится. Головы на колья, которые надо воткнуть на въезде в город. То же самое проделать с родней и ближниками этой падали. Приказываю довольному Чутаю. Враги и предатели должны знать, какая судьба их ждет. А теперь все на пир.